Глава 284. Вернувшись в особняк принца, я попросил всех собраться в одной комнате. Поскольку время было не на нашей стороне, и я не смог оставаться вежливым. Старший брат Ксюси, могу ли я попросить тебя как можно быстрее собрать братья в пределах крепости? Поскольку их там 500 человек, то мы будем называть их батальоном-опекуном. Разделим их на пять групп и назовем их пятеркой. Эти сотни возглавишь ты, Жанху, Гаодэксин, Ао и Донгли. Когда услышите сигнал, немедленно собирайтесь у восточных ворот. Нынешняя ситуация была крайне невыгодна для нас. Также я не могу предположить, что произойдет, когда Кеджа прибудет в крепость. Скорее всего, они выступят против нас, поэтому мы должны быть готовы прорываться из окружения. Наша группа из двенадцати человек готовы следовать за мной. Я поручу Сяо Цзиню вывести Сяо Жоу за пределы крепости, чтобы потом, в случае опасности, мы встретились на востоке. Ксюид заключил с нами мирный договор. «Ксюси, собери всех как можно скорее». Как только я закончил, Ксюси тут же начал говорить. «Джангун, не стоит так сильно напрягаться из-за этого. Хотя все и складывается против нас, и я считаю, что Кирджан, несмотря на его хитрость, не выступит против нас». В настоящий момент одна из держав выступает за проведение мирных переговоров. Офицеры и солдаты также не желают выступать в бой. Мы должны сосредоточиться и защищаться от его заговора». Я улыбнулся и шепотом ответил. «Ксюси, причина, по которой я хочу собрать всех, не только подготовиться к отступлению, но и потому, что я хочу заставить их столкнуться с нашей военной силой. И я хочу, чтобы вы были готовы выложиться на полную». Но это необходимо только в крайнем случае. Наша сила только сильнее спровоцирует их, особенно пока мы находимся перед миллионами солдат. Ксюси испуганно произнес. «Джангун, это значит, что ты собираешься использовать...» И я кивнул. «У нас нет иного выбора, поэтому мы поступим именно так. Несмотря на то, что наших сил недостаточно, мы все равно должны стать для них угрозой». Узнав, что я собираюсь использовать наш козырь, лица присутствующих стали серьезными. Никто не возразил. В этот момент в комнату вошли принц и Шаньюн. Мы предложили им присесть. Я утешил принца. «Дядя, вам не нужно беспокоиться. На самом деле все может быть не так уж и плохо. Я хочу взглянуть на то, что Киджа собирается делать. Я не верю, что он способен рискнуть жизнями множества солдат обеих королевств. Принц кивнул. «Джангун, если они выступят против тебя, я прикажу Шан Юну защищать тебя. Если что-то пойдет не так, вам следует сразу покинуть крепость через восточные врата. Пока я жив, мы можем не бояться того, что закончатся дрова для печи. Крайне важно, чтобы ты сохранил как можно больше своих сил». Я размышлял. Кэджа определенно выступает против проведения переговоров. В противном случае, ему бы не потребовалось вступать в союз с королевством Далу. У него должен быть мотив, но мы все еще не знаем его. Дядя Кеджа, которого я когда-то знал, что ты задумал? Также я думал о моем лучшем друге и брате Маке и Ахаушуй. Не знаю, что будет, если они придут. Неожиданно для меня Кеджа привел с собой два полка магов. Мое настроение стало совсем паршивым. Он не выглядел как человек, пришедший ради переговоров. Кеджа сперва встретился с маршалом Фенхау и Дун Юси, после чего, спустя пару часов, они встретились с принцем Инами. К моему удивлению, Маке также был здесь. Он был очень взволнован, когда увидел, как мы вошли. Растолкав людей, он обнял меня. «Босс! Босс, ты жив! Я так рад! Я до смерти соскучился по тебе!» Чувства Маке коснулись моего сердца. Но я должен оставаться спокоен сейчас, ведь впереди так много важных дел. Я осторожно отпихнул Маке. «Брат, давай поговорим попозже. У меня есть некоторые важные вопросы, которые я должен обсудить с его величеством Кеджа. Хорошо?» Маке кивнул. Потирая покрасневшие глаза, он вернулся на свое место. Кеджа выглядел так, словно раньше ничего не происходило. Похлопав меня по плечу, он сказал, «Джангун, рад снова тебя увидеть. Как твои дела?» Я равнодушно ответил, «В ближайшее время не умру. Спасибо, что поинтересовались». Я испугался, сильно испугался, ведь он не мог относиться ко мне так, словно раньше между нами не было конфликта. Это сильно пугало меня. «Я слышал, что ты теперь являешься Божьим посланником». Это достояние для нашего королевства. Да и о прошлом это было простое недоразумение. Я уже отменил свои прошлые указания, поэтому ты вновь являешься гражданином нашего королевства. Он использовал свой статус, чтобы задавить меня. Я благодарю вас за это. Могу ли я узнать, какова ваша цель прихода на линию фронта? Кеджа улыбнулся. Конечно же, я пришел сюда ради переговоров. «Поскольку вы, божественные посланники, пришли сюда, разве у меня могут быть другие мысли? Переговоры выгодны обеим сторонам. Только вот я не знаю, когда я смогу встретиться с командующим войсками Альянса Демонов и Зверей для обсуждения деталей договора». Мудзе встала со своего места и произнесла. «Приветствую вас, император Кетча. В настоящее время я являюсь тем, кто обладает контролем над войсками Альянса Демонов и Зверей». Я же являюсь парламентером с их стороны. Вы можете свободно перечислить ваши требования мне? Кеджи ответил. О, Мудзи, здорово, что ты являешься представителем демонов и зверей. Что вы предлагаете сделать ради объединения наших сторон? Мудзи ответила. Поскольку это сотрудничество между нашими сторонами, мы должны проявить искренность. Во-первых, обе стороны должны отвести половину войск с линии фронта и подписать мирный договор, в котором говорится, что мы не будем сражаться друг с другом в течение следующих трех лет. Чтобы выразить нашу искренность, мы не будем просить с вас что-либо. Альянс демонов и зверей имел преимущество перед людьми. Они могли запросить возмещение ресурсов, но не сделали этого. Кеджа улыбнулся. В таком случае вы делаете очень большую уступку. У меня нет никаких просьб и требований. Раз божественный посланник утверждает, что вторжение клана монстров неизбежно, мы должны как можно скорее завершить переговоры. Договорились? Хорошо. Давайте договоримся о подписании договора через три дня. Поведение императора Кеджа ошеломило нас. Мы никак не ожидали, что он согласится на переговоры. Изначально я думал... что он устроит скандал, когда узнает мою личность. Но кто бы мог подумать, что он не только простит мое преступление, но и будет вести себя так, словно ничего не происходило». Кеджа, заметив неверие в наших взглядах, начал говорить. «Неужели вы все не верите мне? Я лично приму участие в переговорах, что состоятся через три дня, и приведу с собой несколько охранников. Все ведь хорошо, да? В конце концов». Мне нужно обеспечивать свою безопасность.